Глава седьмая Сразу после возвращения из офиса дневного дозора меня, мои вещи и даже мой Ford Focus подвергли тщательному осмотру на предмет обнаружения следов чужой магической силы. Меня даже во двор аптекарского дома не пустили. Дядя Саша и Кирилл Батурин тормознули мой автомобиль за две сотни метров от нашего штаба и в четыре руки принялись сканировать служебными амулетами меня и машину. Но, слава богу, ничего не обнаружили. Затем у нас с шефом был продолжительный разговор, во время которого он детально изучил мои мыслеобразы о посещении офиса конкурентов и внимательно выслушал мои предположения о том, почему темные так легко согласились нам помочь. Хотя, если говорить по правде, никаких особенных предположений у меня пока не было. А вот о том, что у них оборотень в офисе прописался, этого даже я не знал вздохнул Драгомыслов, после чего придвинул к себе поближе мои фотографии и открыл ноутбук. «Так, давай почитаем, чего они нам прислали. Азалия Рамазановна Карипова. Смотри-ка, возраст не указан». Ха». Сверив фотографии с данными, которые прислали из дневного дозора, Драгомыслов тяжело выдохнул и положил их на стол перед собой. «Фух, а раньше как-то не наблюдалось». Видать, совсем осторожничала, а тут, вон, сила стала слабеть. Красота, увидать есть захотелось. От бдительности потеряла, стала в одном районе охотиться. Странно, странно. Они ведь недолго на холостом ходу могут. Это как наркоманы, ломка начинается. Так, читаем. Из Татарстана еще аж в 1800 шут знает, в каком году переехала. Да и не проходила у нас раньше нигде. Она этих детей...» — сглотнул я. «Совсем?» «По всей видимости, да». Геннадий Петрович немного подумал. «Но мне кажется, это не совсем ведьма, Стёпа. А, возможно, ламия». «А кто это?» Термин был мне незнаком. «Полуведьма, полувампир, кровососущая. Странно, что она у нас значится как ведьма, а не кровопийца». Дорогомыслов остановился и пожевал губами. «Такая вот структура момента. Для простой ведьмы это вообще скорее исключение, чем правило. Они вполне могут тянуть силу из людей и без кровопийства. А в нашем случае по-другому выходит. Сколько же малышей выпила, что столько прожила? Ворожила их, глаза матерям отводила. Ведь детская кровь особенная, другая». С усталым вздохом ответил начальник и потер нахмуренный лоб. «Ох, Балабанов, ну и кашу же ты мне принес!» Потом странным взглядом посмотрел на меня и снял трубку телефона. «Так, готовьте наряд, я предупрежу темных, хотя уверен, что они уже в курсе. На Кронверский, Ромазанова, по-серийному, дети, да?» «Подберите ребенка, мальчика, снабдите защитными заклятиями и оставьте на улице возле соборной мечети». Окончив разговор, он снова посмотрел на меня и неожиданно заключил. «Тоже поедешь». «Но зачем?» Растерялся я. «Раз дело твоё, вот и доводи до конца. Боевое крещение у тебя будет, считай. Надоело. Пойди в студии своей штаны протирать». Покачал головой Геннадий Петрович. Да и с детьми между дозорами всегда щекотливый вопрос. Не инициированы иные, либо слишком юные. Кто первый успеет к себе забрать? Борьба! Короче, нам могут потребоваться снимки непосредственно с места, чтобы потом было что предъявить темным. Кстати, может, это и есть твой шанс получить разрешение на вмешательство. От неожиданности я сглотнул. Трогомыслов тем временем продолжал. «Ты же любишь снимать!» «Вот хобби и пригодилось. Только не дрейсь. Если увидишь там чего, все равно снимай». «Хорошо. Поеду». Я с готовностью кивнул, внутренне ощутив, как во мне просыпается охотничий азарт. Ведь я впервые поучаствую в настоящей охоте на ведьму. Да и упоминание о вмешательстве придало сил. Хотя напутствие начальника все равно вызвало мурашки. Кто знает, что ждет меня там. Какими возможностями обладает женщина, убившая стольких детей? А что я могу там такого увидеть, чтобы бояться какой-то старухи? Выходя из кабинета Драгомыслова, обернувшись и уже догадываясь об ответе, все-таки спросил я. «Детские кости, Степа!» Из царившего в помещении полумрака мрачно откликнулся тот. «Детские кости! Ведьмовская красота на них одних держится!» Я остался в офисе от нетерпения, не зная, чем себя занять до начала операции. Пробовал позвонить Свете, но она не брала трубку. Когда приказ пришел сверху, наспех поднятая бригада из немногочисленных оперативников Петербургского ночного дозора, на ходу натягивая кожанки, шумно побежала на цокольный этаж, где располагался гараж, разогревать штатный УАЗик. Вечером специально подобранного мальчика снабдили защитными заклинаниями и оставили на улице возле мечети. Сидя в машине с группой захвата, я не находил себе места от нетерпения. Мужики были хмурые. Илья незаметно клевал носом. Сказывалось нараставшее напряжение. Устроившись напротив меня, друг Миша Гранкин, он же Безон, сцепив пальцы, и неприятно хрустел костяшками. Крепкий, С короткими волосами и нисходящей щетиной маг-перевертыш четвертого уровня. Я первый раз шел с ним на дело и очень надеялся, что в непредвиденной ситуации друг прикроет мне спину. Ожидание затягивалось. «А если не приедет?» — нарушил молчание Илья. «Ждем!» — не поворачивая головы, буркнул Миша. Но ведьма не появлялась. Вместо этого мальчик сам неожиданно куда-то пошел. «Что за...» — удивился Илья. «Зазывает!» — ответил водитель, заводя мотор. «Перестраховывается!» Держась на расстоянии, чтобы не спугнуть, наш уазик отправился следом за ребенком. Несколько раз я спрашивал себя, не ловушка ли это, неграмотная ли западня, расставленная темными. Слишком уж странно выглядела вся эта ситуация. Мальчик, идущий в нескольких метрах впереди, уверенно двигался вперед. Вскоре мы оказались на месте неподалеку от Кронверского, в тихом и уютном сквере. Но так казалось только на первый взгляд. Машина остановилась неподалеку, и мы выбрались наружу. Оперативники сразу рассредоточились кто куда. Окружившие территорию светлые были напряжены. В воздухе висела густая аура смерти и давно наложенного проклятия. Двор не хотел пускать, давил нас, боялся даже подоспевшие к началу операции темные, отредившие для операции всего трех слабеньких иных во главе с Сергеем Русовым, вели себя необычно смирно и не пытались подцапаться, провоцируя светлых на нарушение договора. Ну что, хлопцы? Задумчиво покусав ус начальник оперативной группы, бывший военный, инициированный сразу после Афгана, которого давно звали просто дядей Сашей, а те, кто постарше, батькой, оглядел нас. Ошли, ядро на копоть!» Я достал из сумки камеру. Начали двумя дозорами одновременно, войдя через сумрак. Дом, с другой стороны, реальности поразил меня. Страшный, скособоченный. Мох здесь был выморожен полностью. В таком месте безраздельно царствовала смерть. Ею пах даже сумеречный воздух. Лифт, конечно же, не работал. Я бежал по лестничным пролетам за остальными оперативниками, судорожно пыхтя и продерживая сумку с фотоаппаратом. А если все? Если опоздали? В голове метались мысли. Почему я так долго мурыжился со снимками, а не сразу же забил тревогу? Сколько пропавших детей можно было бы еще спасти? Была ли в этом моя вина? Что, если мы не успеем сейчас и добровольно отправленный в жертву колдуньи ребенок уже не дышит? Но мы успели первым в помещение влетел дядя Саша. В руке у него уже полыхало ярким пламенем заклятие белого меча. Вслед за ним устремились Русов и один из его помощников. Стоявший рядом Миша упал на четвереньки, перекидываясь в огромного 2 метра в горбатом загривке серо-бурого бизона с кучерявой шерстью и выступающими над черной челкой внушительными рогами. Сверкая большими темными глазами, Бизон стоял рядом со мной и нетерпеливо бил коротким хвостом с длинной густой кисточкой волос на конце по вздымавшимся бокам, ожидая команды. Я и стоявшие на площадке перед дверью в квартиру ведьмы иные услышали грохот и крики. «Азалия Ромазановна, немедленно!» Что именно дядя Саша велел сделать ведьме, немедленно мы не узнали, так как светлый маг умолк на полуфразе а окружающий нас сумрак содрогнулся от возмущения. «Ходу, ходу, ходу!» — скомандовал пританцовывающий на месте от нетерпения Илья и, оттолкнув меня в сторону, поспешил на выручку нашему начальнику. «Ночной дозор! А выйти из сумрака!» Пройдя через несуществующую на первом слое дверь, с порога заорал Илья и, осекшись на полусловии, замер, пораженный установленным заклинанием фриз. Зашедший вслед за мной темный накинул на нас двоих сферу отрицания, и я инстинктивно укрылся за его спиной, осматривая развернувшуюся перед нами картину побоища. Ведьмы и мальчик находились на небольшой кухоньке, и старуха уже приближала к зачарованному ребенку свое хищно-оскаленное лицо с неестественно широко раскрывающимся ртом, наполненным двумя рядами острых, как клинки зубов. С одной стороны от входа на кухню... В напряженных позах замерли темные, с другой дядя Саша. Вся мебель в реальном мире была разбросана и переломана, а мох на первом слое сумрака был выморожен заклятием ведьмы. Появление Ильи, замершего сейчас неподвижно статуи в коридоре напротив кухни, на секунду отвлекло ведьму. Воспользовавшись этой заминкой, дядя Саша ударил Азалию подчиняющим заклятием доминанта. В тот же миг... Мимо меня и темного мага скользнула серо-бурая тень перевертыша. Громыхая словно локомотив поезда, Миша нацелила вооруженную острыми рогами голову на ведьму. Но та успела вовремя поставить щит. Доминанта с срикошетив перевернула взорвавшийся деревянной трухой кухонный стол. Бизона отшвырнула к окну, где он запутался в занавеске, которая, извиваясь подобно змее, обвелась вокруг его мощного тела и принялась душить, медленно сжимаясь. Миша взревел, яростно сверкая налившимися кровью глазами. Кранштейны не выдержали, и извивающийся перевертыш рухнул на пол. Меня вновь пронзило резкое, как вспышка, ощущения того, что я все это уже видел. Чувствуя, как холодеют руки, я вцепился в камеру и огляделся по сторонам. Для человека типичная питерская двушка была бы самой обычной и скучной. Опрятная, терпеливо убранная с извечной старушечьей кропотливостью. Салфеточки, трюмо, стеллаж со старинным фарфором и даже тульский самовар. Несколько аккуратно убранных в рамки портретов. Но в сумраке пространство сразу заметно расширилось. Иначе отброшенный бизон копытами снес бы и ведьму, и всех дозорных. И кости. Все из костей. Стены, утварь из тщательно отмытых детских черепов, двери и даже фитиль у светильника в прихожей, оканчивавшийся согнутым детским пальцем. Ведьма жила давно. О чем говорили паутина, плесень и растущие отовсюду светящиеся сумеречные грибы. Ела много. Костей было столько, что некоторые фрагменты квартиры сливались в единое сплошное пятно. Маленьких. Хрупких. Детских. У старухи начали сдавать силы, и ей необходима была подпитка. Дядя Саша попытался ударить морфеем, но промазал. Ведьма увернулась и издевательски захохотала. В этот момент мне показалось, что я очутился в страшном психоделическом кошмаре художника Ганса Гигера. «Пожаловали супостаты!» Выпрямившись, проскрипела ведьма. «На живца ловите!» Красивая на фотографиях в жизни, страшная в сумраке, старуха подняла взор, и я понял, что цепенею. «Пламя пущу чёрное, да на кости пустые!» — забормотала она. «Пляши, танцуй, дикий огонь, что было живо, уничтожь, упокой!» «Дневной дозор!» Превозмогая, чара заорал русов, чувствуя, как ведьма концентрируется для удара. «Отойдите от мальчика!» Тропки лунные, травы темные. Зачаровывая оперативников обоих дозоров, ведьма медленно свела ладони, продолжая произносить заклинание. «Кости-косточки, очи пустые! Соберитесь, закрутитесь, силой тёмной поделитесь!» чтобы свету белому не бывать вовек, чтобы детской радости не видал век. Перья черные, очи злые, ведьмин круг, встаньте, погибелью станьте!» На высокой ноте, прокричав последнюю фразу, Азалия, собрав все последнее, что у нее было, звонко хлопнула в ладоши. Комнату обдала холодом. Отплеснувшие заклинанием ударные волны оперативников раскидало в разные стороны. Взорвались осколками стекла оконные рамы. Дрогнули массивные напольные часы, отозвавшиеся похоронным перезвоном, вязко замедлявшимся в сумраке. Я налетел спиной на старинный комод и хлопнулся об пол, осыпаемый градом бьющихся блюдец, в ужасе думая, что разбил камеру. Где-то снаружи надсадно взвыла полицейская сирена и послышался глухой удар. Жалобно кричал захлебывающийся слезами мальчишка, который не был иным и, по его мнению, находился в пустой квартире, но эмоционально чувствовал, что вокруг него творилось что-то нехорошее. Миша боролся с занавеской. — Что, черти, добрались? Выкусили? — издевательски хохотала Азаля снова поднимая трясущиеся руки, по которым было видно, как она стара. «Чего так долго не жаловали-то, а?» «Вот-вот, мать умелый был!» — Прохрипел дядя Саша, поднимаясь с пола. «По фотографиям вычислили!» «Какая я тебе мать, солдатик!» — презрительно бросила ведьма и не без гордости добавила. «Это меня бабка научила!» «Всё, Азалия Романовна, это конец!» «Никакого волшебства! Упустите руки и пройдите с нами!» «Чтобы меня на Инквизицию отвели!» «Ядрю накопать! Детей пила за милую душу! Пила! Выйти из сумрака, кому говорю!» Еще раз потребовал дядя Саша. «Покажи личико, гельчатай!» «Ненавижу!» Оскалив гнилые зубы, гортанно проревела ведьма, когда дядя Саша и Бизон, догадавшийся принять человеческий облик и вырваться из объятий зачарованных занавесок, вместе налетели на нее и, наконец, обездвижили. Я медленно поднялся с пола, усыпанного костями и осколками посуды. Сердце судорожно колотилось. — Все! — устало отвернувшись от уже не сопротивлявшейся ведьмы, подытожил дядя Саша. «Выходим, ребята. Пацаном займитесь кто-нибудь. И Илюху из фриза вытащите». Матерящийся Миша, уже перекинувшись в человека, отстранился от ведьмы, брезгливо стряхивая с себя ломкие детские кости. «Мы забираем ведьму». Дядя Саша напряженно взглянул на Сергея и его подчиненных, которые так и не поучаствовали в задержании. «Вопросы?» Стоявшие за спиной Русова темные маги слегка дернулись, но их начальник жестом приказал не вмешиваться. «У дневного дозора нет вопросов», — улыбнулся командир темных. «И эта улыбка мне очень не понравилась. От слова «совсем». Что это? Просто желание сохранить хорошую мину при плохой игре или радость от того, что соперник совершил ошибку и угодил в очередную ловушку темных? Вот и гадай». Ну, и ладненько! Оскалился в свою очередь дядя Саша и махнул рукой в сторону сникшей Азалии. Миша, Илья, грузите эту ядреную копоть! Степан, ты тоже, поторапливайся! Я с удовольствием шагнул прочь из сумрака. Он выпил слишком много сил, но и угрозы для детей теперь больше не было. Обливаясь холодным потом, я стал переходить из одного помещения в другое, щелкая фотоаппаратом, и фиксируя обстановку. В большой комнате, распахнув дверцы антресоли, я наткнулся на ворох детских вещей. Куртки, шапки, джинсы и платья. Для чего ведьма оставляла себе одежду своих маленьких жертв? Трофеи? Все может быть. И тут я заметил в этой куче предмет, при взгляде на который внутри меня что-то оборвалось. Черный рюкзак, с логотипом Бэтмена. Такой же, какой был у Пети Яковлева. Все сфотографировав для протокола и выйдя во двор, я с трудом отыскал во внутреннем кармане куртки полупустую пачку и достал сигарету. Снимки, которые сейчас находились в моей камере, действительно были ужасны. Затяжка помогла. Выпустив из ноздрей сизый дым, я задрал голову и посмотрел на окна квартиры ведьмы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 Поздравляю с крещением. Да, я только что разговаривал с Натальей Владимировной и представителями Инквизиции. Пока еще официального подтверждения у нас нет, но за раскрытую ведьму нам полагается вмешательство четвертого уровня. Так что срочная необходимость в поимке хулигана пока отпала. Радуйся. У меня заколотилось сердце. Осипа Валерьяновича я предупрежу. Спасибо, Геннадий Петрович. Радостно выпалил я. «Спасибо большое!» «Добро!» — отключился шеф. Не дожидаясь, пока оперативники закончат изучать логовище Азалии и ставить охранные заклятия, я сунул руку в карманы и, отодвинув скрипнувшую решетку кованой арки, вышел из двора. Сразу при выходе вопящая женщина и два матерящихся мужика вытаскивали из врезавшейся в газетный киоск перевернутой полицейской машины окровавленного парня в форме, с которой со звоном осыпалось стекло. Да, хорошо же азалия приложила. В последней схватке, выложив все свои силы, я посмотрел на низкое серое небо. Оно раскатисто пророкотало в ответ, и по разбросанным ветрам, словно подпаленным малым листьям, нарастая, все сильнее зашуршал осенний дождь. Я посторонился, когда мимо меня Илья и Миша повели пленную ведьму и посадили в УАЗик. Дело было сделано. Дети могли теперь гулять спокойно, не рискуя быть съеденными. И тут на меня вновь накатила волна узнавания, вызвавшая сильное головокружение. Я знал, что ведьму посадят в салоне УАЗика с правой стороны, что позади нее грузно осядет на сиденье Гранкин, а дядя Саша повернется ко мне и спросит, поеду ли я с ними в офис. — Нет, спасибо, дядь Саш, я пешком. Глава нашего оперативного отдела посмотрел на меня в недоумении, и я понял, что ответил на его вопрос раньше, чем он успел его задать. — Мужики, со мной фигня какая-то происходит. У меня уже не первый раз возникает дежавю. Такое ощущение, что вся эта история повторяется со мной только с небольшими отклонениями. Как будто я все это уже видел в каком-то сне. О каких отклонениях идет речь, вы можете узнать из рассказа Вардунаса «Ребус для фотографа», входящий в сборник «Мелкий дозор». Но ведь это просто фантазия разыгралась, да?» Дядя Саша посмотрел на меня внимательным взглядом, выбрался из УАЗика и встал рядом. «Степан, а других проблем со снами у тебя нет?» На секунду я даже опешил от вопроса старшего коллеги — после чего собрался с духом и рассказал о преследующем меня в последнее время кошмаре, о дома с каменной саламандрой. По мере того, как я говорил, лица дяди Саши и прислушивавшегося к нашему разговору из салона Уазика Гранкина вытягивались все больше. Когда я закончил свой рассказ, они многозначительно переглянулись. — Я беру на копуть, Степа! — протянул дядя Саша. — Мы с Мишей знаем, что это за дом. — В смысле? — воскликнул я. — На кору мысли. передразнил в ответ старший оперативник. — Помнишь, Темного, что мы после футбольного матча по твоей наводке ловили? — Ну вот. Мы шли по его следу. Он с Петровского рванул через Стучков мост на Стрелку Васильевского, а там — по Дворцовому мосту в сторону Адмиралтейской. Не знаю, почему он на Спортивный сразу в метро не спустился. а Видимо, по дороге еще с разгоряченных футбольных фанатов Сливки силы снимал. В общем, на Адмиралтейской мы с ним и И пока суть до дела, он и там потусовку между фанатами устроил. Полиция и ОМОН станцию уцепили, и нам с Бизоном пришлось идти до служебной машины аж до Гуроховой. — Дядь Саш, давай ближе к делу. Не выдержал я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и я буквально взорвусь от нетерпения. — Ядрё копать. Так я к тому и вел, что на Гуроховой тот самый дом из твоих снов и стоит. Ну, скорее всего, потому что, по твоему описанию, очень похожий. Правда, пока мы там были, я ничего особенного в нем не приметил.